Глава двадцать шестая. В кое-то веки я решила послушаться мудрого совета и засела в особняке. Впрочем, семейство Хармс тоже почуяло надвигающуюся катастрофу и не выезжало ни на приемы, ни по делам благотворительности. Президентская резиденция затихла, предчувствуя грозу, и та не замедлила грянуть. Началось все с окраин отдаленных ферм. Робкий его голос недовольства от родственников заболевших. Забастовки рабочих на фабриках там сильнее всего ощущалось влияние н-брикетов из-за обилия приборов и аппаратуры. Люди не идиоты и связали одно с другим. Не знаю, уж кто первым пустил слух о том, что работа вблизи н-блоков опасна для здоровья из-за неких излучений, но проделано было мастерски. Требования к работодателям, а после и к правительству оформили защищенные дни. Люди требовали заменить их магами на всех местах, требующих постоянного контакта с опасной техникой. Мол, магов не жалко, они и так должны быть казнены, так пусть хоть пользу приносят. Дошло до того, что присяжные потребовали освободить недавно пойманного одарённого парнишку прямо в зале суда. Он и провинился-то лишь в том, что остановил магией тяжеленный пресс, чуть не задавивший его коллегу-рабочего. Ни о каком сочувствии и благодарности, к сожалению, не шло и речи. Но тот самый спасенный весьма убедительно доказал обвинению, что Мак будет на фабрике полезнее, чем в могиле. Суд удовлетворил ходатайство, постановив поселить парня в каморке при производстве. Двойная польза: постоянный сторож и трудящийся без выходных специалист. Но бедолага и тому был рад. Он то уже с жизнью успел попрощаться. Прецедент был создан, однако это не остановило, а лишь подхлестнуло активность населения. Как Ричард и обещал, очень скоро волнения перешли в целенаправленные митинги. Люди вышли на улицы с наскоро сооружёнными плакатами. В столице их не пустили дальше окраин. Зато в провинциях бунтари развернулись вовсю, подогреваемые умелыми подстрекателями. Журналист метался по периферии, не успевая высылать в газету сенсационные статьи. Мне пришлось вернуться в редакцию. Помогать мисс Брук. Никому было писать о светских новостях и выставках. Все репортёры рассредоточились по стране, собирая материал. Честно признаться, сомневаюсь, что новинки театра и приёмы у знати кого-то вообще интересовали в те смутные времена. Но редактор настояла, что в газете нужны не только политика, но и обыденность, так что нам пришлось потрудиться. Мистер Хармс не возражал против моего сочинительства. Ему было совершенно не до того. Президенту приходилось отбиваться от нападок не только прессы, но и министров, настоятельно требовавших его отставки. К моему облегчению, Алекс тоже наведывался в больницу и не раз. думаю, кроме него, там побывало немало некромантов, потому что эпидемия резко сошла на нет. Меня не слишком удивило то, что помощник президента состоял в сговоре с мистером Хармсом Лавцом и прекрасно знал Ричарда. Можно даже сказать, они тесно приятельствовали. Я всегда подозревала, что совести и сознательности в Алексе куда больше, чем он демонстрирует. И для меня немалым облегчением стало возможность убедиться в моей правоте. путь, который эти трое и их подельники выбрали, чтобы освободить себе подобных из заточения. Всё ещё не казалось мне идеально правильным, но главное, результат был достигнут. Мир изменился. Люди приняли магов, пусть и как рабочую силу в опасных зонах, пусть всё ещё обходили тех, что в браслетах пятой дорогой. Пусть плевали им в след. Обыватели признали, что от одарённых есть польза, что они нужны точно так же, как нормальные, что они имеют право на жизнь в конце концов, и это не могло не радовать. В кратчайшие сроки изобрели, что-то мне подсказывает, что просто достали из архивов специальные браслеты, подавляющие магию. Широкие украшения были слишком массивны для простой нейтрализации дара. Внутри располагались миниатюрные аккумуляторы, вытягивающие из магА энергию. Каждую неделю одарённым предписывалось являться в участки якобы для отчётности и контроля за их поведением. На самом же деле, для передачи накопленного заряда в генераторы. Все испорченные ИН-блоки незаметно сменили на исправные, и жизнь потекла своим чередом. Из тюрьмы, в числе первых бывших заключённых, направленных отныне на общественно полезные работы, выпустили Саманту. Я была там, на подземном перроне, когда её, в числе прочих, запускали в вагоны, готовые отвезти освобождённых пленных на свободу. Многие из них не верили в скорое избавление и рыдали, предчувствуя грядущую гибель. Мол, на закание везут. Моя бывшая соседка и подруга была совершенно спокойна. Лишь иногда принималась вертеть головой по сторонам, наверное, чувствовала мой взгляд. Показаться ей я так и не решилась, опасалась увидеть ненависть или презрение в её глазах. Всё же не сумела спасти, помочь по-настоящему. Ей сохранили жизнь, но перечеркнули все мечты и стремления. Увы, жить в столице саманьте более не придётся. Слишком высоки шансы наткнуться на какого-нибудь знакомого. Ведь по официальной версии её казнили, так что несчастную направили в провинцию, подальше от знакомых и привычных мест. Я постаралась компенсировать ей причинённые несчастья, хотя бы тем, что работать она будет на швейной фабрике. Пусть не столичной, зато со столовой и общежитием. И комнату ей отдельную выделили, подальше от недружелюбно настроенных соседок. Сначала, правда, взяли, как и остальных, клятву о неразглашении. Неизбежное требование ко всем магам, выпущенным из заточения, собственно принесенных ими клятв, целый список, начиная от не причинения вреда обычным людям и заканчивая неприложным хранением секрета производства НБЛОКов. Даже если им вздумается сбежать в соседнее государство и вдруг чудом это удастся, рассказать о ней ничего не смогут, или же умрут, пытаясь. Оставшихся в подземелье несчастных, измождённых до крайней стадии, постепенно реабилитируют. Я взяла процесс под личный контроль. После тоже выпустят на общих основаниях. К сожалению, не всех удалось спасти. Иви, если, конечно, то была она. Я уже в живых не застала. Доктор Райнер мне сочувствовал, но помочь ничем не мог. По приезде в тюрьму маги теряли все права и далее обозначались по номерам, а не именам. Так что врач понятия не имел, как звали ту пациентку на каталке. Время ее поступления примерно совпадало с арестом моей тети, но с уверенностью утверждать ничего нельзя. Бабушку мою так и не нашли. Мне кажется, чувствовавший свою вину перед ней мистер Хармславец не слишком и старался. Женщина не производила впечатление особо хитрой, способной обвести вокруг пальца сеть спецслужб. Скорее всего, ей просто позволили скрыться. Я не настаивала защититься от неё. Я теперь сумею, а попади она в тюрьму, я ещё и виноватой себя буду чувствовать. Старость нужно уважать. Пусть и слегка спятившую от груза потерь. Кто знает, насколько свихнулась бы я на её месте. Теперь, после многих вечеров, проведённых за беседами с мистером Хармсом Лавцом, моим настоящим, биологическим отцом, мне стали более понятны её мотивы. И винить Мэвис так уж сильно я не могла. Сначала её младшая дочь беременеет вне брака от страшнейшего врага всех магов, начальника отдела по их ловле. Мама знала, кто он на самом деле. Он спас её от процесса, прикрыв перед судом и внушив свидетелям её срыва, что они ошиблись. Тогда и завязался их роман, каким-то образом со временем Она выяснила всю подноготную происходящего, пришла в ужас и сбежала со мной под сердцем. Опять лет назад сорвалась Иви. Не знаю подробностей, поскольку в те дни Найджел, мистер Хармс, настоятельно просил меня называть его или папой, или хоть Найджелом. На второе я согласилась. Пока что. Был в отъезде и прикрыть её, спасти, не сумел. Безутешная мать, потерявшая вторую дочь, окончательно обезумела. Обвинила во всех бедах ловца и задумала месть. Я подвернулась очень, кстати, проклятая Семия, уничтожив, которая можно причинить немало боли моему отцу, о том, что я и её внучка тоже, мы ведь о чего-то не подумала. Шейд прижился в отделе отлова магов и отлично себя чувствовал. Мы изредка общались, и с котом, и с Найджелом. не сказать, чтобы мы тесно сблизились с последним, но понимание и принятие он у меня вызывал куда больше, чем его двоюродный брат. Мистер Хармс, глава государства, оставался таковым недолго. Министры дружно потребовали отстранить от должности человека, допустившего подобный беспредел. Это же неслыханно, маги на свободе, мало того, охраняются государством как ценный ресурс. И любого причинившего им вред ждёт немалый штраф. Вопиюще миссис Хармс втайне рыдала и билась в истерике, принимая на публике вид чопорный и достойный. Ей расставание с президентским особняком и сопутствующим статусом дались нелегко. Джеqueline тоже была печальна, но по другой причине. Теперь ей удастся видеться с Алексом лишь на некоторых балах и мероприятиях. А если мистер Хармс, как и планировал, переедет в горы на совсем, так и вовсе почти никогда. Сам бывший президент особого сожаления по поводу утраты должности не испытывал. Как он сам признался, в его душе скорее царило облегчение, хоть кто-то нашёл в себе смелость сделать то, что он не осмелился. С тяжёлым сердцем Но затаянной улыбкой мистер Чемберс был вынужден досрочно баллотироваться на освобожденное место среди прочих кандидатов и, разумеется, выиграл. У нас с Алексом состоялся долгий разговор сразу после отставки действующего президента. Жаль, что ты не хочешь стать первой леди, шутливо пожурил он меня тогда. Холостой президент? Не малый вызов столичным кумушкам. Они же мне жизни не дадут на приемах. К тому же, ты неплохо научилась вести себя в обществе. Из тебя получилась бы отличная жена. Ну, почему же сразу жена? мягко поинтересовалась я. Разве мистеру президенту не нужен секретарь или секретарша? У меня и опыт есть. Алекс хмыкнул и кивнул. Идея не жениться на мне, но пристроить с пользой мои умения явно пришлась ему по душе. Не так сильно его пугали охотницы с его телом, как он хотел показать. В некотором роде, как любой холостой мужчина, он получал от ситуации удовольствие. Первые школы юных магов мы замаскировали под приюты строгого режима. Туда свозили ребятишек, имевших неосторожность проявить свой дар на публике. В ворота этих зданий мог постучаться любой маг и попросить убежища, и его обязаны были принять и защитить. Случаи самосуда, к сожалению, всё ещё имели место. Однако за высокими стенами приютов одарённые были в безопасности. Опять же, общественность и спокойнее, да и дети, которым до совершеннолетия нельзя было носить браслеты из-за опасности неправильного развития. Защищены от нападок и звоне. Не хватало еще вспышки ярости со стороны какого-нибудь оскорбленного подростка-огневика, чтобы потом все газеты пистерили требованиями вновь уничтожать магов. Ну уж нет, такой оплошности я не допущу. В день, когда открылся первый такой приют, Ричард сделал мне предложение. Я приняла его не раздумывая. Пусть мой жених немного импульсивен и ревнив, но он все же способен переосмыслить свои поступки и даже извиниться. Его тетушка мисс Брук приложила к его просветлению немало сил из-за трещин. Да-да, бесменный комментатор и острый язык и обозреватель советской хроники по совместительству приходилось родной сестрой владельцу New Hampshire Times и тетей моему будущему мужу. Она, кстати, была в полном восторге от того, что мы всё же поженились. Оказывается, они с Глорией сорвали немалый куш с тайного татализатора. Бенджамин был более чем счастлив наконец-то переехать подальше от душливой атмосферы президентского особняка. Квартира у Ричарда не слишком просторная, зато близко к издательству, а по выходным мы навещаем его родных в пригороде. Искворец наслаждается полётами на природе. Частная территория. Посторонним вход воспрещён. Да ещё и охраняется реликтовым фамильяром. Мне приходится совмещать сразу 3 должности, каждая из которых отнимает у меня силы и время. Так что о детях задумываться ещё рано. Но надеюсь, когда-нибудь они у нас появятся. Когда маги смогут ходить по улицам, не оглядываясь на каждый шорох и не опасаясь случайного камня в лицо. Работы впереди много. очень много. Но я уже вижу свет где-то там, на горизонте, и надеюсь, что мы доберёмся до него в этом поколении. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.